Погоня. Это мой щенок. Солнце на улицах, жара. Наверное, высохла последняя лужа. А если и не высохла, то всё равно бежать туда опасно. Там живёт страшилище в сапогах и с перьями на голове. Свесив розовый язык, щенок бегал по улицам, искал воду. Он нашёл её далеко от дома, когда уж совсем измучился. На тротуаре стояла синяя тележка. И женщина в белом халате торговала шипучим яблочным напитком. Из ближнего подъезда к тележке тянулся резиновый шланг. В одном месте шланг лопнул. Холодная вода била фонтанчиком и стекала в углубление на асфальте. Щёнок напился и сел отдохнуть у стены, где была тень. От жары он часто-часто дышал. Мама, смотри, жарко щенку. Мимо шла девочка в красном платьице с белыми горошинами. В одной руке она держала красную сумочку, в другой искимо. Рядом шла её мать с пёстрым зонтом и чемоданом. "Смотри, совсем жарко, щенку. Мы опоздаем на поезд", сказала мама. Взрослые всегда боятся опоздать на поезд. Девочка упрямо мотнула головой. Пшеничные волосы упали ей на глаза. Девочка ладонью откинула их, а искимо она взяла в другую руку, держала его вместе с сумочкой. Мороженое капало на сумочку и белело на ней горошинами, такими же, как на платье. Что ты делаешь? ахнула мама. Идём, несносный ты человек. Но девочка присела на корточки и чмокнула губами. Пёсик, иди сюда. Щёнок понял, что его зовут. Он скачил. Сначала он хотел убежать, но он не убежал. Девочка позвала его снова. Она была маленькая и без тяжёлых страшных сапог, И щенок пошёл. Он боялся, а лапы двигались сами. Но подойти совсем близко щенок не посмел. Девочка протянула руку, и щенок отскочил. Что же сейчас будет, подумал он. Девочка отломила кусочек искимо и бросила щенку. Он прыгнул в сторону. Потом он всё-таки решился подойти и лизнул угощение. Было вкусно, очень вкусно. гораздо вкуснее, чем селёдочные головы или сухие корки. И сразу стало прохладнее. Щёнок торопливо залезал в мороженое. Девочка ушла уже далеко, и он заторопился следом. Он побежал за ней, потому что, во-первых, в руке у неё была очень вкусная еда, а во-вторых, он и сам не знал, зачем бежит. Вдруг раздался грохот. И рядом упал железный обруч. На обруч была надета сетка, и шинок чуть-чуть не попал под неё. Он услышал стук сапог и увидел, как два человека бегут к нему. Они бежали от машины, в кузове которой стоял жёлтый ящик с маленьким окошком. Ужас хлынул на щенка. Он завизжал и бросился от страшных людей, от ящика, от сетки. У него шумело в ушах. Шумело так же страшно, как в тот раз, когда щенок падал из дома на колёсах. Он бежал, спасался, мчался к тому человеку, который только что звал его и кормил. Больше некуда было бежать. Девочка бросила сумку и схватила щенка. Он был тяжёлый. Девочка держала его поперёк живота. Лена, сказала мама. Подбежали двое с сеткой. Щенок прижал уши, закрыл глаза и решил, что сейчас умрет. «Ваша собака?» спросил громкий и сердитый голос. «Моя», сказала девочка. «Ваша?» переспросил голос уже не так громко. «Вам ответили?» сказала мать девочки. «Не зачем тогда отпускать», проговорил сердитый человек. «А шеи никак тому же нет. Откуда знать, что она не бродячая?» Е кормить бы следовало щенка-то, добавил другой, тоже сердито. Шкура да рёбра. Владельцы. Они ушли. Девочка поставила щенка на тротуар. Лапы у него подгибались, и он сел. А всё-таки нехорошо, сказала девочке мама. Мы их обманули. Но они содрали бы с него шкуру. Почему же? Его бы, наверное, выкупили. Кто? Тот чей щенок? По-моему, он ничей, сказала девочка. Видишь, какой он худой? Вижу. Но обманывать всё равно нехорошо. Девочка упрямо тряхнула волосами. А я и не обманывала. Щёнок на самом деле будет мой. Лена, мы же спешим на поезд. Щенка не пустят в вагон. Ну что ж, вздохнула она. Пусть будет мой, пока идём до вокзала, а потом снова станет ничей. Пойдём. И щенок пошёл. Он боялся, что снова появятся люди с сеткой. Но шли вместе они недолго. У вокзала щенок снова остался один. Девочка махнула сумочкой, и он отстал. За решётчатым забором сердито кричали тепловозы. Щенок побежал обратно. Ему хотелось скорее забраться под ящики, чтобы никого не видеть и никого не бояться. И ещё ему хотелось вспомнить руки. руки человека, которого он любил и не боялся никогда